Когда Дон Кихот понял, в чем дело, он словно онемел и точно замер. Санчо посмотрел на него и увидел, что он стоит с опущенной на грудь головой, пристыженный и смущенный, и Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на Санчо и заметил, что тот надул щеки, стараясь удержать душивший его хохот, и, несмотря на всю свою досаду, он не мог сдержать смеха, глядя на него». Как только Санчо увидел, что его господин первый начал, он дал себе полную волю и до того расхохотался, что должен был подпереть кулаками бока, чтобы не лопнуть от смеха. Четыре раза он успокаивался и столько же раз снова принимался хохотать до упада, так что Дон Кихот посылал себя к черту, в особенности же, когда он услышал что Санчо, передразнивая его, сказал, «Ты должен знать, о друг Санчо, что я по велению небес родился в этот наш железный век, чтобы воскресить так называемый Золотой век. Я тот, для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги». Таким образом, он повторил все, или, по крайней мере, большую часть того, что говорил Дон Кихот, когда они впервые услышали страшные удары молотов. Видя, что Санчо потешается над ним, Дон Кихот так рассердился и вспылил, что поднял копье и нанес им два увесистых удара Санчо, которыми, если бы они попали ему не по плечам, а по голове, господин его освободился бы от выплаты ему жалования. Разве только ему пришлось бы уплатить это жалование его наследникам. Видя, что шутки его принесли такие горестные плоды, И, опасаясь, чтобы его господин не зашел еще дальше, в том же направлении Санчо, с большим смирением сказал ему, «Ваша милость, успокойтесь, ей-богу, я же пошутил». «Но если вы шутите, я не шучу», — ответил Дон Кихот. «Ступайте-ка сюда, господин весельчак. Думаете ли вы, что если б тут были не эти валяльные молоты...» а предстояло бы какое-нибудь опасное приключение, я не выказал бы мужества необходимого для того, чтобы предпринять его и довести до конца. Быть может, будучи рыцарем, каким я есть, я обязан узнавать и различать звуки и знать, производятся ли они валяльными мельницами или нет. И тем более, говорю я, ведь могло бы быть, как оно... На самом деле есть, что я никогда в жизни не видел таких мельниц, как видели их вы, грубая деревенщина, вы, рожденные и воспитанные среди них. А если не верите мне, устройте, чтобы эти шесть молотов обратились в великанов и бросьте их мне в бороду одного за другим, или же всех разом, и в случае я не уничтожил бы их». «Опрокинув лапами вверх, издевайтесь надо мной сколько угодно». «Успокойтесь, сеньор мой», — сказал Санчо. «Я ведь признаю, что слишком далеко зашел в своей шутке. Но скажите мне, милость ваша, теперь, когда мы с вами помирились, и да хранит вас Бог во всех приключениях, которые вам еще предстоят, столь же здравым и невредимым, как Он хранил вас в этом приключении, разве не смешно?» «И не смешно рассказывать об ужасном страхе, который мы испытали, или, по крайней мере, который я испытал, так как относительно вашей милости мне хорошо известно, что страх или испуг и непонятны и неведомы вам». «Не отрицаю», — ответил Донкихот, «что случившиеся с нами достойны смеха, но рассказывать об этом незачем» ведь не все люди так рассудительны, чтобы смотреть на вещи надлежащим образом. «По крайней мере, — сказал Санчо, — ваша милость сумела надлежащим образом размахнуться копьем, направив его мне в голову, а ударив по плечам, благодаря Богу и той быстроте, с которой я уклонился в сторону. Но ничего, все отмоется в щелоке, я слышал, говорят, тот крепко от тебя любит, кто заставляет плакать». Кроме того, знатные господа обыкновенно, побронив слугу, тотчас дарят ему пару штанов. Хотя я не знаю, что у них в обыкновении давать ему после того, как они побьют его, но возможно, что странствующие рыцари вознаграждают за нанесенные удары островами или королевствами на материке. «Игральная кость может так упасть, — сказал Дон Кихот, — что все сказанное тобой сбудется». Извини меня за случившееся, ты ведь умен и знаешь, что первые движения не во власти человека, и отныне впредь заметь себе вот что. Сдерживайся и не позволяй себе лишнего в разговорах со мной, так как во всех рыцарских книгах, которые я прочел, а им и конца нет». «Никогда не встречалось мне, чтобы какой-нибудь оруженосец так много говорил со своим господином, как ты с твоим. И действительно, я считаю это большой ошибкой с твоей и с моей стороны, с твоей, что ты так мало уважаешь меня, с моей, что я не сумел заставить тебя уважать меня больше. Вот Гандалин, оруженосец Амадиса Гальского, был графом твердого острова». А мы о нем читаем, что он всегда говорил со своим господином, держа шапку в руках, наклонив голову и нагнувшись всем телом по турецкому обычаю. Затем, что сказать нам о Гасабале, оруженосце Дона Агалаора, который был так молчалив, что имя его упоминается всего лишь раз во всей этой столь же пространной, как и правдивой истории, с целью подчеркнуть нам? — Необычайную изумительную его сдержанность. Из всего, что я сказал, ты можешь заключить, Санчо, что необходимо делать различие между господином и слугой, хозяином и работником, рыцарем и оруженосцем. Так что отныне впредь мы должны обращаться друг с другом с большим уважением и не распускаясь, потому что каким бы образом я ни рассердился на вас... «Плохо придется кувшину. Милости и благодеяния, которые я вам обещал, явятся в свое время. А если они и не явятся, то, по крайней мере, жалование ваше не пропадет, как я уже говорил вам». «Все хорошо». «Что говорит ваша милость?» — сказал Санчо. «Но я желал бы знать, на случай, если не наступит время милости и окажется нужным прибегнуть к жалованию, сколько зарабатывал оруженосец странствующих рыцарей в те времена и получал ли он помесячно или подденно, как работник у каменщика». «Не думаю», — сказал Дон Кихот, «чтобы оруженосцы когда-либо служили за жалование. Они получали только милости». Если же я назначил тебе жалование в завещании, оставленном мною дома запечатанным, то сделал это только на всякий случай, потому что не знаю, как еще в наши столь бедственные времена сложатся обстоятельства с рыцарством. Я не хотел бы, чтобы из-за пустяковины душа моя мучилась на том свете, так как тебе, Санчо, надо знать, что на этом свете нет профессии более опасной — чем профессия искателей приключений? Я верно, — сказал Санчо, — если уже шум молотов в валяльной мельнице мог смутить и встревожить сердце такого храброго, странствующего искателя приключений, как ваша милость. Но вы можете быть уверены, что отныне впредь я не раскрою рта, чтобы подшучивать над поступками вашей милости, а только чтобы чтить вас, как моего господина и природного повелителя. «В таком случае, — сказал Дон Кихот, — ты будешь долголетен на земле, потому что после родителей надо чтить точно родителей господ».